Глава 14. Ночью что-то происходит. До Кела оно добирается сквозь сон, сбой в мерных ночных ритмах, возмущение. Кел просыпается и слышит откуда-то с полей надсадный дикий вой боли, ярости или и того и другого. Подходит к окну, приоткрывает, выглядывает. Тучи вроде рассеялись, Но месяц тощ, и видно очень мало что, не считая темноты, разнообразной по плотности и на ощупь. Ночь холодна и безветрена. Вой стихает, но остается движение, далекое и резкое. От него по самой кромке слышимости идет рябь. Кел выжидает. Минута, еще минута. Звук нарастает, заостряется, и вот глаза уже различают в траве на поле некую фигуру. Она скачет к дороге довольно прытко, но по-странному неуклюже, словно существо ранено. То ли крупное животное, то ли сгорбленный человек. Когда это непонятно исчезает из виду, Кел натягивает джинсы, заряжает ружье и выходит в заднюю дверь. Попутно включает свет. У Марта дробовик. Есть такой и у Пиджея, видимо. А у этого пришельца может быть что угодно. Застать кого бы то ни было врасплох Келл не стремится. Обводит поле фонариком, но света хватает лишь на мелкую вмятину во тьме. Сгорбленной фигуры нигде не видно. «Я при оружии!» — кричит Келл. Голос разлетается далеко. «Выходи! Руки держи на виду!» Мгновение длится пронзительная тишина. «Я при оружии!» А затем откуда-то из владений пиджа, задорный голос кричит в ответ: "Не стреляй! Сдаюсь!" Узкий луч мерцает и прыгает через поле, приближается. Кел не двигается с места, ружьё наставлено, пока фигура не вваливается в бледный разлив света из окон и не взмахивает рукой. Это март. Кел идёт ему навстречу по полю, обмахнув окрестности фонариком ещё несколько раз. Божечки, Миляга джим, убери это, говорит Март, кивая на келовое ружьё. Лицо в возбударении сияет, глаза блестят словно он пьян, но Кел видит, что Март трезв, как стёклышко. В одной руке у него фонарик, в другой клюшка для хёрлинга. Знаешь, как она у тебя выходит? Как из программы легавые. Гарды из тебя получился бы что надо, ей-бог. Лечь на землю, небось, прикажешь сейчас. Что происходит? спрашивает Кел, ставит ружьё на предохранитель, но палец не убирает. Кем бы та тварь ни была, она куда-то делась. Прав я был насчёт того, что эта хрень за вцой к пиджею явится. Вот что происходит. А ты ещё во мне сомневался. В другой раз умнее будешь, а? Что это было? Ой. С этим за гвоздка, горестно вздыхает Март. Не успел я глянуть хорошенько. Занят был другим, как говорится. Ты его пришиб? спрашивает Кел, вспоминая хромоту того существа. Пару раз вдарил, как следует, это да, отвечает Март со злорадством, постукивая клюшки себе по ноге. Сижу такой в твоём лесочке. Затаился тихо, славно. Я размышляю о том, что мне опять не свезло. Честно скажу, я там чуть не закимарил. А тут слышу: шибуршит кто-то среди пиджей, выхавец. Не видать в потёмках-то ни хера, но овца точно полегла, и что-то там над ней нависло. И так оно там занято было, что не услышало, как я подобрался. Врезал мощно. Оно как взвоет, чисто банши, слыхал. Это меня и разбудило, говорит Кел. Я собирался его прибить, но, видать, промахнулся. Зато настиг внезапно уж точно. Ещё одну плюху успел влепить, пока оно соображало, что к чему. Март взвешивает клюшку на руке, наслаждается её тяжестью. Боюсь, растерял умение обращаться с клюшкой. За столько-то лет. Но это ж как с велосипедом, ни в жизнь не забудешь. Кабы разглядел ту тварь, башку снес бы ей начисто. Летела бы она полдороги до твоей двери. Тебе оно ничего не сделало? Даже не пыталось, — с презрением отвечает Март. Овец калечить, а больше оно не годно. А как только возник противник, хвост поджало и деру. Я рванул за ним, но против правды не попрешь. Я не Тиджей Хукер. спину только потянул. Надо было клюшкой в него кинуть, говорит Кел. Оно в твою сторону бежало, пока я его видел. Март глядит на Кела, на лице наивный прищур. Ты часом не разглядел его, а? Так близко не подбегала, отвечает Кел. Что-то в том, как Март выглядит, не даёт Келу покоя. Крупное это я разобрал. Может, собака? «Знаешь, на кого оно, по-моему, было похоже?» — говорит Март, наставляя клюшку на Кела. «Я бы решил, что на кота. Не домашнего котика, не, на пуму прям». По тому, как оно двигалось, Келу оно кота не напомнило. «Главное, что я заметил, оно вроде как хромало, и, видать, приложил его крепко». «Приложу еще лучше, если вернется», — мрачно заверяет Март. — Да только не вернется. Свою пайку получила. — Чего ты решил вот это взять? — спрашивает, келкивая на клюшку. — Я-то сам бы ружье с собой взял. Март хихикает. — Барти, насчет вас Янков прав. Вы б ружье и на мессу с собой таскали, как пить дать. На что мне вообще ружье-то? — Я спасти овец Пиджеевых пытаюсь, а не расстрелять их бедных. Я ж не вижу дальше ярдов этих потёмков. А вот это хрень что надо для такого дела. Удовлетворённо оглядывает клюшку. У конца её тёмный мозок, то ли грязь, то ли кровь. Март плюёт на него, вытирает клюшку о штаны. Видать, да, соглашается Кел. Что овца убита, горло вырезано. Март на пробу выгибает спину. Пока меня Совсем не заклинило. Пойду-ка доложу новости пиджею. А ты, ступай спать, давай. На сегодня с приключениями всё. Я рад, что ты не зря караулил, говорит Кел. Передай пиджею мои соболезнования насчёт овцы. Мартка зыряет и уходит. Кел возвращается к дому. У калитки в сад выключает фонарик и заходит в густую темень под грациным дубом. Ночь такая тихая, что пятна звёзд и туч в небе неподвижны, а у холода есть кромка, что насквозь режет толстовку, в которой Кел привык спать. Через несколько минут в доме пидже загорается свет, ещё через минуту лучи двух фонариков, прыгая и пересекаясь, движутся через поле, останавливаются и сходятся на чём-то на земле. Кел слышит или ему кажется, что слышит беспокойную возню встревоженных овец. Затем два луча возвращаются к дому Пиджея, неспешнее. Март и Пиджей волокут мёртвую овцу за ноги. Кел не двигается с места, наблюдает за окрестностями. Немногие поздние мотыльки вьются в свете окон, в остальном теперь тишь да гладь, только привычная возня мелюзги в изгородях. да случайный крик козадоя или совы на охоте. Но Кел все равно выжидает, высматривает, на всякий случай. С чем бы там Март не столкнулся, оно могло затаиться, когда появился Кел, и, вероятно, оно терпеливо. Тревога, возникшая от невинной любознательности Марта, наконец приобрела очертания. Март знал, что из всех овец в Орднакелтии Это существо нападёт именно на пиджеевых. Чем больше кэл об этом думает, тем меньше ему нравится клюшка для хёрлинга. Только дурак станет рисковать, приближаясь вплотную к чему-то, что вырывает у овец мягкие места, когда есть исправный дробовик, позволяющий оставаться на безопасном расстоянии. А март не дурак. Ружьё он мог оставить дома по одной простой причине. Он ожидал появления того, в кого стрелять не будет. Марц сидел в том лесочке, поджидая человека. Кел понимает, что боится. Сперва ощущает страх, осознаёт это лишь постепенно. Страх связан с треем, с тем, что люди вокруг держат и самого пацана, и его семью за отбросы, с тем, как мальчишка бешено отчаянно заметался из-за исчезновения брата. Связан с тем, с какой невозмутимой, хладнокровной аккуратностью — она казалась поначалу хорошим качеством — малой убил и разделал того кролика. Страдания причинять он явно не намеревался, но овца и не страдала, в общем, ну, может, секунду или две. Кел размышляет. «Малой — хороший пацан, он бы не стал». но понимает, что никто ни разу не втолковал Трею, что означает «хорошо» и «плохо», или почему важно знать границу между ними и оставаться по правильную сторону от нее. Чуть погодя, длинный луч фонарика проделывает путь из владения Пиджея к дому Марта, а затем свет у Пиджея гаснет, гаснет он, наконец, и у Марта. А круга темна. Келл уходит в дом, По дороге через сад светит фонариком на пень. Кто-то забрал останки кролика. Начисто. Ничегошеньки не осталось. Когда Кел оказывается у места встречи, к трем двадцати и долгим путанным маршрутам, Трея еще нет. Склон до того пустынен, что Кел чувствует себя незваным гостем. Пока он шел сюда, овцы на пастбищах крутили головами ему вслед, Попадались развалины из пятнанных лишайниками стен между полями, но здесь единственные знаки человеческого присутствия — грунтовка, по которой он топает с высоченной травой посередке, и редкие темные шрамы в вереске, где кто-то когда-то резал торф. Тревога, прошедшей ночи, крепнет. Не явиться на эту встречу малой может, только если ранен слишком сильно и не способен ходить. Кел поворачивается на месте, осматривает гору. С тихим неумолчным шорохом ветер прочесывает вереск и дрог. Есть у запаха ветра сладость, такая холодная, что едва уловима. Небо мелкозернисто-серое, где-то в его вышине чисто и неприрученно насвистывает какая-то птица. Когда взгляд Кела возвращается на дорогу, малой уже стоит на ней повыше, словно был там все это время. А подышишь, замечает Кел. Домашку задали, отзывается Трей с тенью нахальной ухмылки. Но «Ну ещё бы, говорит Кел. Ни ушибов, ни порезов. Домой вчера нормально добрался. Трей смотрит на него с подозрением, будто вопрос этот кажется ему странным. Но я слышал шум позже, как будто может ранили какое-то животное. Малой пожимает плечами, подразумевая, что такое и вероятно, и не беда, и устремляется вверх по дороге. Кел всматривается в его походку. Длинные пружинистые шаги такие же, как всегда. Малой ни хромает, ни бережётся, как если бы что-то болело. Беспокойство частично отпускает Кела, но что-то остаётся. Он более-менее доволен, что овец портит не Малой, Но это уже не кажется главным, вернее не единственным. До него основательно дошло, что до подлинно ему неизвестно, да вообще никак не известно, на что Трей способен, а на что нет. За поворотом Трей сходит с тропы в вереск. По одне смотрите, бросает он через плечо. Заболочено. Кел следит за тем, куда Трей ставит ноги и старается ступать вслед. чувствуя, как то и дело проседает под ним земля. Малой знает эту местность лучше и лучше, чем Кел к ней приспособлен. Бля, бормочет Кел, когда болото присасывается к его ботинку. Быстрее надо шагать, вновь через плечо говорит ему Трей. Не давайteam у себя ухватить. Я быстрее не могу. Не у всех телосложение, как у зайца. Скорее, как у лося. Ты забыл, что тебе насчёт вежливости говорино, сурово спрашивает Кел. Трей фыркает и идёт дальше. Они минуют кусты дрока, обходя старые торфяные шрамы под голой скалой, где из трещин между валунами торчат пучки травы. Кел на чеку, высматривает соглядатаев, но на склоне всё неподвижно, лишь ветер хорошит вереск. Нечаянно сюда не забредёшь. Чтобы Брендон тут ни делал, он хотел заниматься этим уединенно. Трей ведёт их вверх по склону до того крутому, что у кела перехватывает дух, а затем спускается в густой ельник. Деревья высокие, посажены упорядоченно, земля усыпана многолетними слоями хвои. Ветер сюда не забирается, но макушки теребит с непрестанным беспокойным бормотанием. Кело не нравится яркие контрасты этого места. Ощущение от них такое же, как от погоды. Ощущение непредсказуемости, рассчитанное на то, чтобы всегда на шаг опережать тебя. Вон трой показывает, когда они выходят из ельника. Схрон Брендона прямо под ними, укрыт от злых ветров в неглубокой ложбине за задней стеной к горе. Не такого Кело ожидал. представлял себе каменные руины здания, ну, может, с остатками крыши, не одно поколение назад брошенного на волю неуспешной природы. А тут приземистый белый домик, не старше того, какой у него самого, и примерно в том же состоянии, в каком был дом Кела, когда он в него въехал. На двери и оконных рамах даже красная краска почти вся уцелела. от увиденного келу беспокойнее, чем от той картинки, которую он себе рисовал. Заброшенный домик в ладу с природой, ему лет 200. У всего свой срок, а потом всё распадается. Когда бросают относительно новый и пригодный для жизни домик, это подразумевает некое противоестественное событие, необратимое и острое, как гильотина. Вид у этого места Келлу не нравится. «Погоди», — говорит он, вскидывая руку, чтобы не дать Трею двинуться ближе. «Чего?» «Подожди минуту. Давай убедимся, что ни у кого не возникла та же мысль, что и у твоего брата». «Брэнн поэтому сюда и ходил, потому что никто вообще...» «Подожди и все», — говорит Келл. тихо и осторожно отступает обратно в ельник. Трейз закатывает глаза, но тоже отходит. Из домика никто и ничто не возникает, ни движения, ни звука. В высокой траве под стенами дома вытоптана тропа к входной двери. Окна без стёкол, черепица много где не хватает, но кто-то пытался подлатать дыры, причём совсем недавно. Один участок крыши заделан рубероидом, в выбитых окнах фанера. Ты говорил, что бывал здесь после того, как Брендон исчез, говорит Кел. Так? Ага. Через пару дней после. Это значит, что на труп Брендона они вряд ли наткнутся. Пара стрижей вылетает из-под ската крыши и ныряет обратно неспешно. акробатика в студёном воздухе. Вроде нормально, говорит наконец Скел. Пойдём глянем. Внизу, в ложбине после открытого простора наверху, звук поражает своей густотой. Шаги по камушкам резкие и громкие. Стрежи раздражаются сердитым чириканьем и устремляются в укрытие. В двери, почти внизу, Здоровенная, занозистая брешь. Кто-то пнул ее, удачно сочетая прицельность и преднамеренность. Не так давно. Дерево на сломе едва начало выгорать. Стальной засов с висящим на нем замком болтается на одной петле. Там, где его оторвали, в двери виднеются дыры. Кел натягивает рука в куртке на руку и толкает дверь. «Когда ты сюда приходил последний раз? Вот так же было?» «Как?» «Выбито. Замок выломан». «Ага, просто зайти можно было». Трей идет за келом по пятам, дрожа от нетерпения, как едва выученная охотничья собака. Внутри ничто не шелохнется. Где-то в дальней комнате пробивается блеклый свет, Но забитый фанерой остальной дом слишком тёмен, ничего не видно. Кел извлекает карманный фонарик, осматривается. Передняя половина дома одна средних размеров комната, и в ней никого. Кел тут же замечает, что здесь чисто. Когда он впервые вошёл в свой дом, там всё было в паутине, пыли, плесени, дохлых насекомых, дохлых мышах. и прочие дряни, какую кель затруднился даже определить. А тут голые половицы, лишь слегка припорошённые пылью. Обои в вертикальных полосах из причудливых розовых и золотых цветов, испятнаны сыростью, но все обвисшие куски оборваны. В углу пропановый походный примус, новёхонький. Рядом несколько запасных баллонов. Под забитым фанерой окном Термоящик тоже новый. У задней стены притулился поршивенкий кухонный белый шкаф из ДСП, не новый. Тут же веник, совок, швабра, ведро и ряд больших пластиковых бутылей для воды. На половицах царапины, где что-то втаскивали или, возможно, вытаскивали. Они проходят в дом по-прежнему ни звука. Жди здесь, говорит Кел и быстро пробирается вглубь. Там, где прежде были кухня и спальня, порядок наводить не стали. Полы завалены отвалившейся штукатуркой и кое-какой ветхой мебелью. С потолка тяжкими кружевными завесами свисает обросшая густой пылью паутина. Задние окна не забиты, за ними колышутся травы в желтых цветочках, но горный склон совсем рядом, и свет сюда почти не пробивается. «Видите?» — говорит Трея у него за плечом. никого. Значит, потеряли 2 минуты, говорит Кел. Всяко лучше, чем нарываться. Возвращается в переднюю комнату, присаживается у термоящика, малой не отстаёт ни на шаг и открывает по-прежнему не высовывая пальцы из рукава. Пусто. Осматривает примус готовый к использованию, но кажется, его так ни разу и не разжигали. Покачивает запасные баллоны с пропаном. Один полон, два пусты. Переходит к шкафу, открывает двери за уголки, направляет внутрь луч фонарика. В шкафу три упаковки резиновых перчаток, три бутылки домашних чистящих средств, горка грязных посудных мочалок и ветоши, несколько пластиковых пищевых контейнеров, большой пакет кофейных фильтров, свёрнутый резиновый шланг, две пары лабораторных очков, пачка лабораторных масок. и закатившаяся в угол батарейка. Сердце у Кела заходится. Секунду он не шевелится. Сам же хотел, чтобы что-то выжгло все смутные вероятности и показало ему, что есть среди них осязаемого. И вот оно у него в руках. Но теперь Кел понимает, что не сколько такого не желает. Он ошибался в Брендане. Представлял себе шибутного пацана, помчавшегося за первой попавшейся простейшей затеей, что возникла у него в уме, накрученным обидой и перспективой показать всем, как сильно они его недооценивали. Но Брендон взялся за дело последовательно, систематично, не торопясь, всё расставляя по местам. Недалёкий юнец от обиды способен увязнуть в дерьме глубоко. Юнец действующий последовательно В дерьме увязнет с меньшей вероятностью, но уж если увязнет, дерьмо будет гораздо гуще. Кел чувствует, что Трей, присевший рядом и наблюдающий за любой малостью, какая отражается у тела на лице, улавливает этот миг неподвижности. Хм. Ну-ка, подержи, выпрямляясь непринуждённо, говорит Кел, вручает малому фонарик. Зачем? спрашивает Трей. Он скручен туго, как пружина, едва сдерживает своё электричество. Кел достаёт телефон, включает камеру. Когда расследуешь, документируй. Кто его знает. Трей не двигается, взгляд вперёк Келу в лицо. Вот здесь начни, говорит Кел, кивая на входную дверь, и двигай вокруг комнаты спокойно, не торопясь. Микс спустя Трей беззвучно повинуется. Ровно смещает фонарик, пока Келл снимает комнату на видео, затем держит неподвижно, пока Келл фотографирует термоящик, шкаф, примус, баллоны с пропаном, бутыли с водой. Затем Келл снимает задние комнаты, уже без фонарика. Незабитые задние окна — правильное решение. Если собираешься заниматься тем, что... Чем собрался заниматься Брендон Редди, лучше оставить хорошую вентиляцию. Пахнет здесь исключительно сыростью, дождём и ёлками. Брендон так и не приступил. У него почти всё было, а может и вообще всё, и тут что-то пошло не так. Дофотографировав, Кел забирает у Трэя фонарик и возвращается в переднюю комнату, упирая луч в пол. Что ищете? спрашивает Трей, не отставая ни на шаг. Всё, что подвернётся, говорит Кел. Но тут ничего. Он высматривает пятна крови. Не видит, но это не значит, что их здесь нет. Похоже пол мыли недавно, хотя никак не узнать, мыли до того, как Брендон исчез или после. Люминол кровь показал бы, но люминола нету. Осмотреть кругом хорошенько. отличается ли тут что-нибудь от того, как здесь всё было, когда ты сюда приходил последний раз. Трои пристально разглядывает всё вокруг, не торопится, наконец качает головой. "Лады", говорит Кел, убирает телефон. "Пошли осмотримся снаружи". Трои кивает и направляется к двери. Кел понятия не имеет, что малой из всего этого понял, не разберёшь. Потому ли это, что малой такой, какой и есть, или потому, что он сознательно держит мысли при себе? Они обходят заросший участок, бывший двор, но здесь неудобной нычки, ни не признаков раскопок. Обнаруживается лишь мусорная куча тех времён, когда дом был обитаем. Небольшая горка битой посуды и стеклянных бутылок, полупогребённая под многолетними наносами почвы и травы. Трей подбирает палку и лупит ею по крапиве. «Перестань», — говорит Келл. «Чего это?» «Лучше не сообщать всему белу свету, что здесь кто-то был». Трей глядит на него, но помалкивает. Бросает палку на мусорную кучу. Здешняя тишина отличает это место от равнин. Внизу всегда есть богатая смесь птичьей возни и игр, овечьих и коровьих разговоров, крика фермеров, а здесь воздух пуст. Ничего нет, лишь ветер и одинокий холодный клич, словно вновь и вновь стукаются друг о друга камешки. Они прочёсывают склоны ложбины, проверяют, заросли травы, прилежно снуют туда-сюда, чтобы уж точно ничего не упустить. Им попадается заржавленная садовая тяпка с половины ручки и клубок колючей проволоки тоже ржавой. Выбравшись наверх, они хрустят по ельнику, пиная горки опавшей хвои и прищуриваясь на ветки, не попадется ли заначка. К паре старых гнезд приглядываются особо. Келс с самого начала понимал, что все это бестолку. Слишком много тут места, чтобы один взрослый и один ребенок смогли его обшарить. Тут нужно, чтобы следственная бригада облазила весь дом, а кинологический расчёт прочесал склон. Кел чувствует себя дураком мирового уровня. В чужой стране играть в легавого без бляхи и без оружия с тринадцатилетним пацаном и сотрудником гарды Денисом в поддержку. Пытается вообразить, что сказала бы Донна, но если по-честному Донна не сказала бы ничего. Уставила бы на него взгляд, в котором незмутнённое изумление борется за первенство много с чем ещё, а затем всплеснула бы руками и ушла. Даже Донниного несусветного запаса слов и звуков не хватило бы, чтобы выразить всё это. "Ну, похоже, всё, что тут можно было увидеть, мы увидели", говорит он наконец. "Пора уходить". Свет начинает смещаться, тени от еле тянутся вниз по склону к домику. Трей смотрит на него остро, вопросительно. Кел ни с не сходит и углубляется в ельник. Рад убраться отсюда. Через минуту или две видит, что разогнался, и малому, чтобы не отставать, приходится трусить. Ну что, говорит Кел, сбавляя пых. Что думаешь? Трей пожимает плечами. В прыжке отламывает ветку ели. Кел ощущает могучую потребность хотя бы приблизительно понимать, что происходит у Малова в голове. Ты знаешь Брендона, а я нет, добавляет Кел. Этот дом подсказал тебе, что Брендон мог затевать. Трей хлещет веткой по стволу. Свист и стук глохнут в столпившихся вокруг деревьях. Ни что ни хлопает крыльями и не удирает. Когда Брен исчез, говорит малой, казалось, что он может живёт там, потому что он же налаживал там всё: крышу и прочее, и плитку, и термоящик. Их там раньше не было. Может, мы его достали, и он сюда решил перебраться. Только он всю ночь не возвращался. А хотелось с ним попроситься. Хлещет веткой по другому стволу, сильнее, но звук все равно гаснет неприметно. «До да меня только утром дошло! Ну и тупица же я! Тут ни матраса, ни спальника! Он здесь не жил!» Ничего протяженнее пацан при Келе до того не произносил. Не мудрено, что Трей ни разу прежде об этом домике не заикался, после той долгой ночи и лютой оплеухи разочарования. Не похоже на то, соглашается Кел. Коротко помолчав, Трей говорит, глядя на Кела и Искоса. Вся та фигня в шкафу. Кел выжидает. Для мытья. Брендон, может, собирался привести в порядок всё остальное, сдавать его типа через онза кьюти, походникам, туристам, дикарям. Но хозяева дома до этого они узнали. Их это напрягло. Вот с ними Брэн и собирался повидаться, чтобы разобраться, денег им дать. «Может, и так», — говорит Келл, ныряя под ветку. Чувствует, что Малой наблюдает за ним. «Вот они-то его и похитили». «Ты знаешь, чей это дом? Кто в нем жил раньше?» Трои качает головой. «Но кто-то из них в горах. Они лютые». «Похоже, придется глянуть в реестры собственников», — говорит Келл. «Вы же найдете его, да?» — спрашивает Трей. «Собираюсь», — отвечает Келл. Найти Брэнда на Редди ему больше не хочется. Трей начинает было говорить что-то еще, но спохватывается и продолжает лупить веткой по стволам. Ельник пройден, они спускаются по склону молча. оказавшись на тропе у поворота, где встретились, Кел притормаживает. Где живёт Дони Маград, спрашивает он. Трей пинает камешек перед собой, но на этом вопросе вскидывает взгляд. А что? Поговорить с ним хочу. Где он живёт? Прям на этой стороне деревни, в сером доме обшарпанном, с тёмно-синей дверью. Кел этот дом знает. Деревенские своим жильём гордятся, окна держат чистыми, всю латунь начищают, а отделку подкрашивают. Неухоженный дом означает заброшенный дом. Жилище дони исключение. Один с мамкой, отец у них помер. Сёстры по выходили замуж, а брат, кажется, эмигрировал. Стропы слетает камешек. Малой выгребает его из вереска носком ботинка. Дони с братом. Они доставали браны ещё в школе и злупили его так, что нашей мамке пришлось влезть, и дониной тоже. Она такая: "Да мои мальчики, ни за чтоб. Они же милые ребята. Мы приличная семья". Хотя все знали, что отец ихний был пьянь и паразит. Думала, что сама классная птушка из города, а брат у неё священник. «О школе насрать по-любому! Птуш-то это ж мы!» — смотрит на Келла. «Так а что? Брэн из этого мудачка гомно бы вытряс с полпинка! Донни его не похищал!» «Я и не говорил такого. Просто потолковать хочу». «Чего это?» «Ничего. А ты держись от него подальше. Очень далеко». «Донни-подтирка!» с совершеннейшим презрением заявляет Трей. Лады, держись от него подальше в любом razie. Трей резко пинает свой камешек в вереск, встаёт перед телом и замирает, преграждая ему путь, ноги расставлены, подбородок вперёд. Я, бля, не младенчик. Я в курсе. Держись подальше от этого, держись подальше от того, ничего не делай, тебе незачем. Ты хотел, чтобы я в это влез. И я знаю, как это делается правильно. А если не можешь не путаться под ногами, пока я, я хочу с Дони поговорить. Он пришлому ничего не скажет. А малому выходит скажет. Скажет: "Ага, а чего ж нет?" Он думает, как вы, что я младенчик. Мне можно говорить, что хочешь. Я ж ничего поделать не смогу". Кел говорит. «Послушай меня. Если я узнаю, что ты даже подошел близко к Донни, меня в этом деле нету. Никаких вторых заходов. Ясно?» Трей упирается в него взглядом. На миг Келлу кажется, что малой слетит с катушек, как тогда с бюро. Готовится увертываться, но лицо у малого захлопывается, как дверь. «Угу». — произносит он. — Ясно. То — То-то же, — говорит Келл. — Завтра с ним поговорю. Заходи послезавтра, изложу. Хочет сказать малому, чтоб по дороге не попадался никому на глаза, но совет кажется таким жалким, что Келл оставляет эту мысль. Трей больше не спорит и не задает никаких вопросов. Кивает и шагает прочь в вереск, исчезает за бровкой горы. Кел понимает, что Малой осведомлён. В домике на горке что-то произошло, что-то сгустилось и сделалось явным. Ставки подскочили. Малой знает, что вот тут всё стало скверно. Кел хочет позвать Малова к себе, забрать его на охоту, накормить ужином или показать, как мастерить что-нибудь. Но тут дело непоправимое. Кел разворачивается И придёт домой той же вьющейся тропкой, какая привела его сюда. Под ним в полях желтеет осень. Тень горного склона падает на тропу, а когда Кел входит в эту тень, в ней стужа. Кел размышляет, не получится ли так, что через неделю другую малой возненавидит его до печёнок. По крайней мере, теперь он знает, что за имущество украли тогда в марте. Брендон со шлангом и пропановым баллоном отправился ночью или пары ночей и откачал у пиджея аммиачного ангидрида. Но попался. Может, повёл себя неосмотрительно и оставил клочок изоленты над цистерне, где закреплял шланг, а может, пиджей заметил, что медный кран позеленял. Так или иначе, пиджей вызвал легавых. Гелу хотелось бы знать, что Брендон сказал Пиджею, чтоб тот легавых отправил в свояси. Может и удалось бы раздобыть следственную бригаду и кинологов подайся он в полицию, но не к любезному гарде Дэнису, а к большим парням, к следователям из Дублина. Они поднеслись к нему серьёзно, особенно глянув на эти фотоснимки. Брэндон в том домике не какую-то там точку по производству сраных полуфабрикатов задумал. Он собирался настоящим делом заняться, по чистой высокотехнологичной методике. И знаний по химии ему бы для этого хватило. И вроде вполне разумно допустить, что имелись у него и связи, чтобы продавать мед, когда наварят его». Следователи тут хернёй страдать не станут. Кел поджёг бы фитиль на чём-то, что рвануло бы и сотрясло Арднокэлти совершенно непредсказуемо. Какое бы действие или бездействие Кел сейчас не выбрал, он не понимает, как оно может кончиться добром. Вот что означал этот сдвиг в пространстве, тот, который они с Стрэем почувствовали, когда сели на корточки перед шкафом. Этот холодный, неумолимый сдвиг, такой знакомый по множеству расследованных дел счастливого конца, тут не предвидится.